Глава 32. Павлин улетел. Согласно адресным данным семья Сухих постоянно проживала в загородном доме в поселке Зюмино, что всего в д е с я т километрах от окружной дороги. Катя сама получила эти данные, но если бы не драгоценный ВА, ни в жизнь бы ни поселка в Одинцове, ни тем более нужного дома там не нашла. Как найти? Когда кругом сплошные дороги, поселки и лес, лес, лес, желтое на фоне темно-зеленой хвои, б у р а е на фоне мокрого асфальта, прелое, грибное, влажное, дачное, тихое, умиротворенное, первобытное, чужое. На работе Катя поставила начальство в известность лишь о том, что продолжает собирать фактический материал для очерка по серийным убийствам. На этот раз с выездом в район, но куда, собственно, следовало ехать, она плохо себе представляла. Если бы не Вадик и если бы не Серега м е щ е р с к и й было шесть утра. В далеком речном порту призрачный крейсер Белугин совсем недавно пришвартовался у нулевого причала. Никто из его команды еще даже и не сошел на гостеприимный московский берег, а Кравченко, м е щ е р с к и й и она, Катя. Уже прибыли в пункт назначения. За рулем машины был м е щ е р с к и й Он снарядился как на маленькую войну. Кравченко мужественно терпевший все неудобства травмы вооружился японским биноклем последней модели и к р о т к о шутил, стараясь расшевелить сонную и слегка потерявшуюся в этой лично ей уже заваренной каши Катю. Она сидела рядом с Кравченко на заднем сидении. крепко обнимая огромный термос с кофе и видела за окном машины лишь утренний сырой туман, да еще красную черепичную крышу особняка за высоким монолитным забором. Дом Сухих стоял в живописном уголке дачного леса в стороне от шоссе. К нему вела новая бетонка. На расстоянии п о л у к и л о м е т р а виднелись крыши других загородных вил. В доме спят? Она стак надолго не хватит, заметил м е щ е р с к и й Ну просидим тут. А эта мадам, мачеха, никуда с места не сдвинется. Тогда что же? И завтра тут торчать? Спрашивал он риторически, но адресовался явно Кате. Она помалкивала. Вчерашний план, такой ясный и простой, в пылу ночного жаркого спора с е г о д н я ш н и м утром представлялся ей уже совершеннейшей нелепостью. Собственно и плана-то никакого не было. Они просто сидели втроем в машине в осеннем лесу на обочине дороги, ждали неизвестно чего и кого. Кравченко потянулся с заднего сиденья, включил магнитолу, попал на какую-то молодежную радиостанцию. В салоне зазвучал голос Кирилла Бокова. Нежная песенка: "Не люби меня, я уже не твой". У Кати внезапно з а щ и п а л о в глазах. Можно прослушивать какие угодно диктофонные записи, опрашивать каких угодно свидетелей, думать что угодно про мотивы, про причины, про версии, о з а р я т ь с я гениальными оперативными догадками, но голос того, кого уже не было на этом свете, пел простенькую попсовую мелодию, не з а т е й л и в ы е слова. Нет, нет, не люби, я уже не твой. И все как-то сразу уходило на второй план. Выключи, попросила Катя. Кравченко поискал другие радиостанции. В салон просочился Лещенко, потом Кикабидзе, затем Лайма Вайкули, за ней какая-то никем неузнанная девочка с тоненьким голосом Чебурашки, потом Бутусов с песенкой и п р о г р а ф а н а ф н а ф а Это оставить? Катя не ответила, ей было все равно. Они ведь приехали сюда не на пикник с музыкой. В восемь часов ворота открылись и на бетонку вырулил Мерседес. Кравченко взял бинокль. Шофёры и рядом с ним мужик, лысый, солидный в очках. к а з я и н дома чешет на службу, пропускаем. Прошел час, потом ещё двадцать долгих минут. Катя налила всем горячего кофе. Господи, день только начался и такая тоска! Как это люди в засадах, в секретах неделями, месяцами сидят! Мимо медленно проехала газель с надписью на кузове "чистая питьевая вода", остановилась перед воротами, посигналила, ворота открылись и машина въехала во двор. Прошел еще час. Катя искоса поглядывала на Кравченко и м е щ е р с к о г о Они сидели с невозмутимыми каменными лицами. О, она отлично знала это выражение мужского лица. Они не вступали с ней в споры, в пререкания по поводу б е с ц е л ь н н о с т и этого мероприятия. Они просто стоически ждали, когда ее собственное терпение лопнет и она объявит: "Да, ребята, бред какой-то я придумала, сама теперь вижу, идиотский бред". Катя постаралась взять себя в руки. А вот и не бред. Чтобы там они н и говорили, не думали про себя. Ее место в данной сложившейся ситуации здесь. Возможно, что в этом доме, крышу которого еле видно из-за забора, проживает единственная на данный момент реальная, очевидная жертва, находящаяся в поле зрения убийцы. Кем бы он там ни был, пусть и не обязательно ее собственным пасынком. А вдруг я не узнаю эту Алёну Леонидовну Куницу? ы н Вот сейчас она выйдет из дома, а я ее не узнаю, подумала Катя. Ведь я ее видела всего один раз там на теплоходе, и потом. Может, она за эти дни снова сделала себе какую-нибудь операцию? Может, она вообще не дома, а где-то в клинике находится? В н е д о р о ж н и к выехал Шевроле, а п о в е с т и л Кравченко. Баба за рулем одна. Ну, к о т е н ы ш гляди, она? Катя схватила бинокль. Глянцевый синий бок машины, лобовое стекло и нет, она узнала эту женщину. Сколько бы пластических операций в своей жизни т а н е сделала, она все равно оставалась женщиной, которую увидев раз, с кем-то спутать было просто невозможно. Это она, м а ч е х а с а н ы ч а Катя подалась вперед. Мы едем за ней. И они поехали. Было уже начало первого, когда они припарковались вслед за машиной Алёны Леонидовны в Москве в Спасо-Наливковском переулке по соседству с Добрынинской площадью возле трехэтажного современного здания, смахивавшего на аквариум в стиле хайтек. Алёна Леонидовна скрылась за его дверями. Мещерский вышел на разведку. Это филиал института пластической хирургии и косметологии, сообщил он, вернувшись в машину. Мама моя родная, я так и знал, хмыкнул Кравченко. Посидели в машине с полчаса. Затем решили действовать так: напротив канадский бар, слева в переулке японский бар, справа кафе. Один остается в машине на посту, двое других спокойно и ненавязчиво коротают время. Идите вы, с к а т е й сказал м е щ е р с к и й я по дежурю. Кравченко японскую кухню не любил. Канадском баре было пусто, никто не играл на бильярде, никто не заказывал стейка на углях. Бармен обрадовался им как родным. Катя подумала, а непыльная работенка, вместо того чтобы стучать по клавиатуре компьютера, сочиняя очередную криминальную нетленку для Вестника Подмосковья, сидеть вот так с собственным мужем в этом канадском бейлисе, попивая кофе. Мне темное пиво, распорядился Кравченко. Мне кажется, я опять ошиблась, сказала Катя. Не хотелось признаваться при Сережке. Кажется, из-за меня вы зря потратили день. Терпеть этого не могу. Кравченко поднял стакан с пивом. Ты же знаешь, вот этого самого твоего самоедства зря, не зря, надо, не надо, надо. Раз начали, доведем дело до конца. Сегодня, а завтра будет видно. Но сколько же можно вот так караулить? Я сама теперь понимаю, что я бы на твоем месте не ныл, а позвонил этому твоему Пинкертону. Хмыкнул Кравченко. Ведь он тоже чем-то там занят. Тебе не интересно, как у него складываются сейчас дела с теплоходом? Катя позвонила Колосову. Телефон не отвечал. В это самое время начальник отдела убийств как раз мчался в направлении Тушино, где оперативники вели Сана Часухова. Колусову было недоличных звонков. Он висел на рации. Катя дала отбой. На чем бы это записать? Драгоценный впервые не психанул при таком вот ее звонке. Более того, сам проявил инициативу. Это значило, что ты меня спрашивал, Вадик, а теперь я тебе хочу спросить, что ты сам думаешь обо всем об этом, об убийствах. О б у й и с т в а х и о людях, которые у нас на подозрении. Тебе не понравится то, что я думаю, ответил Кравченко. То есть, если все действительно обстоит так с этими жертвами, как ты говоришь, то я бы, я бы не стал ему мешать. Не стал бы ему мешать? Спросила Катя. Убивать? Убивать их? Кравченко молчал. Ты не видел, что он делает с телами, как убивает, сказала Катя. Это не главный вопрос. Это не главный. То, как он убивает, не главный вопрос, а что же тогда главный вопрос? Главный вопрос в том, как он стал тем, кем стал, что его заставило так измениться. Ты так говоришь, словно знаешь, кто убийца. Я не знаю, кто убийца, Катя. В том-то все и дело. Я не знаю. Кравченко резко отодвинул от себя пустой стакан. Это для меня и есть самая острая заноза. Иначе я был бы не здесь. А где бы ты был, спросила Катя? Пойдем-ка в машину. Надо Сереге дать шанс утолить первый легкий голод. Хмыкнул Кравченко. Так что это за предмет? Я не пойму никак. Что вам от меня надо? За что меня арестовали? Разве я что-то у кого-то украл? Разговор шел уже в Управлении уголовного розыска на Никитском. Колосов обошел стол, остановился напротив сидевшего на стуле о щ е т и в ш е г о с я Саныча. В кабинете собралась почти вся оперативная группа, участвовавшая в задержании фигуранта. На лицах всех сыщиков было написано ожидание близкой развязки. В тот момент почти ни у кого из присутствовавших не было сомнений в том, что убийца взят на одной из главных улик и вот-вот поплывет, п о с т у п а т е л ь н о признаваясь в содеянном. Я повторяю свой вопрос, гражданин Сухой. Что за предмет вы сегодня днем передали мастеру гравёру для обработки? Повысил голос Колосов. А я не понимаю, какое вам до всего этого дело, с какой статьи я должен вам отвечать? Не буду я вам отвечать до тех пор, пока мне вразумительно не скажут, за что меня схватили на глазах у всего магазина как какого-то урку, затолкали в ваш вонючий газик и притащили сюда. Вот это стало причиной задержания. Колосов показал на л е ж а в ш и й на столе вещь док. Мы требуем гражданин Сухой от вас конкретных объяснений вот по этому предмету. Да по какому предмету? Что за предмет? Что вы ко мне привязались из-за пустяка? с а н ы ч покраснел. Я что, не имею права заказать граверу надпись на простой железке? На железке? Так вы значит сей предмет называете? Ладно, пусть будет железка. И что за надпись должна была быть на ней? По этой вот записке надпись. Колосов продемонстрировал клочок бумаги, о т д а н н ы й г р а в е р о м Это образец для копирования. Я спрашиваю, это образец, ну? Это ваш почерк, вы это писали? Ничего я не писал. Вообще дурдом какой-то. с а н ы ч тряхнул м и л и р о в а н н ы м и слипшимися от пота волосами. А что? Даже писать уже запрещается. Смотря, что писать, смотря где и с какой целью. И как это в последствии использовать? Колосов наклонился к самому лицу с а н ы ч а Думаешь, мы ничего не знаем? Думаешь, обошел нас? Думаешь, ты такой крутой, такой неуловимый, такой умный? Да о чем вы? Думаешь, если не нашли мы п р и л и ч н о м о б ы с к е пистолета твоего на тебе и ножа, так все? Ты чист, неуязвим? Ничего я не думаю. Я вообще не понимаю. Не понимаешь? Ах, ты все еще не понимаешь. Встряхни мозги. Это вот вспомни. Колосов швырнул на стол перед с ы н о чем пачку цветных цифровых фотоснимков с места убийства Бокова, с места убийства Манукияна в Белозерске, со строй площадки в поселке Октябрьский Левобережный. На, погляди и вспомни. Это вот вспомни. И это, и это. Вид Петергофа, дворца Марли и вот это тоже. Он буквально сунул ему поднос увеличенный снимок из морга. Рука в а л е р и и Блхиной, шесть уродливых пальцев вместо пяти, с намотанным вокруг запястья шнурком с жетоном. Что? Своих не узнаешь? На собственное художества память слабая. Саныч впился взглядом в разлетевшиеся веером по столу снимки. Это что? спросил он сипло. Что это такое? Чего вы мне это показываете? А кому же мне это показывать, как не тебе? Колосов сдавил плечо Саныча. Нет, ты морду не отворачивай, ты сюда смотри на этот вот снимок. Бирку узнаешь? Я спрашиваю. Это бирка на снимке. Тебе ничего не напоминает? Ничего я не узнаю. Что вы от меня хотите? Зачем вы мне все это показываете? Какую-то жуть, каких-то голых мертвецов. Убитых мы тебе показываем. Убитых людей. изуродованных тобой. Да вы что? Вы в своем уме? Саныч с отчаянной силой оттолкнул руку Колосова. Вы что на меня повесить хотите? Что за надпись ты дал выгравировать на жетоне? Что она означает? Смотри мне в глаза. Колосов резко повернул его голову к себе за подбородок. Сегодня у нас пятнадцатое число. Отвечай, что должно произойти сегодня, пятнадцатого девятого месяца. Как это выбито вот здесь? Ну, кого ты выбрал для себя на этот раз? Я тебя спрашиваю, сукин ты сын, кого ты готовился приобщить сегодня к своей поганой коллекции? Какая коллекция? Что вы городите? Что вы от меня хотите? Истошно крикнул Саныч. Что вы меня тычите в этих д о х л я к о в Ничего я не знаю, я ничего не делал, я даже не понимаю, о чем вы меня спрашиваете. А мадам не выходила, сообщил м е щ е р с к и й когда Катя и Кравченко вернулись. Пиво-то хоть там в этой канадской наре приличное. Прошел еще час и двадцать минут. м е щ е р с к и й перекусил в баре и тоже вернулся. Нет, все же чего, собственно, мы с такой настойчивостью добиваемся? спросил он у Кати очень мягко, почти робко. Ну, закончит она наводить там на себя красоту. Выйдет и отправится домой, или по магазинам завьется? Для такой гламурной женщины по магазинам уже поздно, ответила Катя. Почти пять уже. Время сейчас ехать куда-нибудь в модное кафе, ресторан. Вот наша мачеха мадам, а вы переживали? Оживился Кравченко. Э, -э" сказали мы с Петром Иванычем. Я думал, на м а р а ф е т и т с я она там. Выскочит эта к о й к у к л о й Барби укомплектованной с в е ж е н ь к о й как огурчик, а она как была мадам, так мадам и осталась. Чего там было париться столько времени? Катя не следила за всей этой чисто мужской болтовней, она видела сейчас только одно: высокая эффектная шатенка Алёна Леонидовна Куницына, мачеха Саныча, кутаясь в модный тренчкот, медленно спустилась. По мраморным ступенькам клиники и подошла к своей припаркованной машине. Несмотря на все долгие процедуры, вид у нее был усталый, выражение лица недовольное. Видимо, на этот раз она не была удовлетворена визитом в знаменитую клинику л е б о в с к и Фениталя комедия. Покатили домой за город с ветерком. Это называется по у сам текло. Мещерский с обреченным видом включил зажигание. И вот тут. Катя внезапно ощутила всей кожей, что-то случилось. Кравченко, сидевший с ней рядом сзади, внезапно н а п р я г с я подавшись вперед. Он смотрел не на машину Алёны Леонидовны, что в ы р у л и в а л а с места парковки, а налево, в сторону забитого транспортом переулка, составлявшего вместе со с п а с а н а л и в к о в с к и м и улицей Полянкой оживленный перекресток. Не одни мы, оказывается, п о с л и тут эту дамочку, шипнул он. Серега, гляди вон туда. Тачку узнаешь? Черт, надо же! С Мещерского разом сдуло весь его сплин. Узнаю, только отсюда не разобрать, кто за рулем. Шевроле в н е д о р о ж н и к а л е н ы Леонидовны выехал из Спаса на Ливковского переулка и вклинился в плотный поток движения по направлению к садовому кольцу. Он тоже тронулся. Кравченко махнул рукой. Пропускаем ее, потом его. И вообще-то Серега. Теперь я должен вести. Еще чего, чтобы мы все в кювет улетели? У тебя перелом тебе нельзя. Катя тоже видела машину, последовавшую за Шевроле Алёны Леонидовны, однако не узнавала ее. Где было узнать? В отличие от Кравченко и м е щ е р с к о г о она видела эту машину впервые в жизни. В салоне виднелся только водитель, но с такого расстояния, за тонированными стеклами, опознать его было невозможно. Мещерский рулил так усердно, что почти сразу взмог. Как же он появился? Откуда, шептал он, словно из под земли вырос. По полянке он точно не проезжал, мы бы заметили. Наверное, как-то проскочил с ордынки дворами. Питерцы, питерцы! А в Москве не заблудятся, хмыкнул Кравченко. Саныч, ее пасынок не п и т е р е ц он как раз москвич, заметила Катя и перехватила в зеркальце тревожный взгляд м е щ е р с к о г о Шевроле Алёны Леонидовны чинно двигалась в общем потоке машин к Варшавскому шоссе в направлении въезда на кольцевую. Преследователь не отставал, м е щ е р с к и й делал все возможное, чтобы тоже не отстать. но и одновременно не м о з о л и т ь глаза. Их машина была слишком хорошо известна всем пассажирам крейсера Белугина. Так эскортом и ехали через город по магистральному шоссе и на въезде на мкад в о т к н у л и с ь в пробку. В половине шестого вечера в сентябре пробки п о с т о я н н ы Зависаем всей дружной компашкой. Кравченко пока стояли. Успел уже перебазироваться на переднее штурманское сиденье. Ну ладно, вести-то мы их обоих ведем. А вот что дальше будем делать? А что мы можем сейчас? Пока никаких оснований вмешиваться у нас нет. Будет дергаться, спугнем его, ответил м е щ е р с к и й Пока ясно только одно: он ее преследует. Чья это машина? спросила Катя. Вы оба ее сразу узнали? А я даже марку не определю, какая-то битая что ли чья она? Кто из них ездил на ней? Они на разных катаются, сказал м е щ е р с к и й Там на теплоходе один только капитан Аристарх при нас за рулем ни разу не сидел, ездил на такси. Ты его узнал, да? Водителя? Это капитан? Заволновалась Катя. Господи, мы не можем как-то с ним поравняться, чтобы я посмотрела сама. Помолчи, а? бросил Кравченко сквозь зубы. Он неотрывно смотрел вперед, видимо что-то прикидывая, решая. Медленно-медленно они ползли в пробке вперед. Вот так погоня, думала Катя, черепашьим шагом еле-еле. Но как и все плохое на свете, гиблая пробка помаленьку рассосалась. м е щ е р с к и й прибавил скорости, стараясь однако держаться на расстоянии. Проехали по кольцевой. Свернули на один ц о в о Миновали указатель г о р о д и щ е затем свернули. Мелькнул указатель Песково. И вдруг. Смотри, смотри, он газа прибавил, догоняет ее, равняется! воскликнул Кравченко. Обогнал и на большой скорости уходит вперед. Он нас засек или ему надоело ее преследовать? Катя прилипла к окну машины. Чёрта с два ему надоело. Нет. у т р а счет другой, по-моему. Кравченко стиснул зубы. Она отсюда с шоссе уже никуда не денется. Ясно, едет баба домой. До дома ее километров десять осталось, а там поворот с этой дороги на бетонку. Участок, что мы утром проезжали, помните? Лес сплошной, почти до самого их н е г о з ю м и н а Ему больше не надо висеть у нее на хвосте. Он хочет встретить ее там, на дороге в лесу. Так что же мы тащимся, как клячи? – воскликнула Катя. Догоните ее, Вадик миленький, ты же профессионал в таких делах, придумай же что-нибудь. Делай как я, понятно? И не спорь. Кравченко кивнул м е щ е р с к о м у Давай, догоняй ее. Подрезай осторожно, прижимай к обочине, заставь остановиться. Остальное мы с к а т ь к о й берем на себя. А в это самое время в кабинете розыска на Никитском, где продолжался допрос. Никита Колосов, взвинченный, охрипший, по-прежнему мытарил с а н ы ч а Значит, когда про коллекцию, про конскамеру твою речь заходит, ты опять-таки не з н а й к у на Луне из себя разыгрываешь. Сейчас экспресс-данные будут готовы по исследованию почерка на этой вот твоей бумажонке. Я тебе один раз сказал, парень, и другой повторю: эксперты моментально определят, ты писал это надпись, которую потом скопировал гравер. Видишь, мне в этом даже твоего признания не нужно. Признание тебе сейчас нужно, парень, как воздух. От этого будущее твое напрямую зависит. Он пробежал глазами справку эксперта графолога, которую подал ему оперативник, вернувшийся в кабинет. Прочел вывод дважды, трижды, и у него внезапно пересохло во рту. Он осекся. В справке эксперт делал категорическое заключение о том, что между предоставленным на исследование образцом и почерком подозреваемого Петра Сухого тождество не установлено. Дайте мне, я хочу сам прочесть. Саныч, заметивший п е р е м е н у в его лице, протянул руку к справке. Ну вот, тут же сказано все, и я вам твержу, это писал не я. Я всего на всего попросил сделать гравировку на той железке, на медальоне. Как он попал к тебе, этот медальон? Где ты его взял? Где ты взял шнурок, что мы у тебя из кармана достали? Вот этот шнурок, где? Ты м а л о х о л ь н ы й совсем, что ли? На свет вчера только родился, не понимаешь, что это убойная улика против тебя? Ты твердишь, что н и про какие убийства, н и про трупы, не про к о н ц с к а м е р у ничего не знаешь? Клянешься, что никого не убивал? Ладно. Колосов злоприщурился. Я тебе верю. В данный отдельный момент я тебе верю и допускаю, ты ни в чем не виновен. Тогда совсем уж непонятно, что ты нам тут такого в а л а т о крутишь, врешь, дурачком прикидываешься. Повторяю тебе в сотый раз: у тебя и з ъ я т а улика, сходная с уликами изъятыми с четырех трупов, в том числе и с последнего. Кирилла Бокова. Или ты заявишь, что я о таком ничего не слышал? Ах, про Бокова ты слышал. Ну и на этом спасибо. Так вот, на данный отдельный момент по всей совокупности улик и фактов ты подозреваешься в этих убийствах, за которые, между прочим, пожизненно е с в е т и т парень ты и никто другой. И сколько бы ты тут нам лбом об пол не стучался? Сколько бы ни вопил, я ничего не знаю, не понимаю, я ни при чем. Так вот, голословно дуриком это у тебя не пройдет. Да меня попросили сделать эту гравировку, просто попросили. Моя очередь сваркой ь за жротвой была ехать, а там как раз мастер в ларьке гравер есть. Саныч на к о л о с о в а не смотрел, глядел на фотоснимки на столе. Это же просто услуга с моей стороны, я... Что вы так смотрите на меня? Точно я больной какой-то. Я и раньше ему такие гравировки делал. То есть не я лично, а мастерам отдавал. Раньше? Что ты сказал? Раньше? Где? Да не помню я. Вспомни. Ну, Колусов тряхнул его за плечо. Где именно? На маршруте, как плыли, да? В Белозерске, в Угличе, в Череповце, когда теплоход там стоял. В Череповце и когда под у г л и ч е м стояли, я на такси в город ездил. Он меня попросил и я гравёра в местном универмаге нашёл. Но я мне нафиг не нужны были эти железки и я и не знал для чего они. Думал так, какие-то фишки прикольные, мало ли. Он меня просил, я делал. Кто тебя просил? Ну, давай, парень, рожай. Сказал А, говори Б. Кто тебя просил? Что опять замолк? Ты на простой вопрос ответить можешь? Или язык снова проглотил? Ну? От его крика задрожали стекла в кабинете. Саныч откинулся на спинку стула, его лицо кривило с у д о р о г а Долгушин. Витька меня просил. Он покраснел, опустил голову, а когда вновь глянул на Колосова, в глазах его было странное выражение. Смесь боли, унижения, преданности и стыда. И от одного этого быстрого взгляда из-под лобья вся эта долгая, мучительная, упрямая ложь, все эти прежние, не понимаю, о чем вы, разом отлетели, как ш л у х а Колосов понял. Они снова вернулись с этим парнем к самому началу, к основе основ. Им вдвоем предстоит еще шаг за шагом пройти долгий путь. Уже без вранья, без уверток, без истерики, без чего-то еще, чего и сам он пока еще до конца не осознал. Это т ж е т о н Медальон с гравировкой. Спросил он хрипло. Ты ведь должен был отдать д о л г у ш и н у сегодня. Вы ведь так договаривались с ним, да? Где он назначил тебя встречу? Во сколько? На Гоголевском бульваре в три часа. Саныч отвечал еле слышно. Там клубешник один, барды какие-то гужуются. л ё х а Жданович там у них мастер-класс ведет. После супермаркета я должен был Варьку на теплоход отправить, а сам тачку поймать и ехать туда. Долгушин туда приехал бы. Я из-за вас опоздал к нему. Колосов кивнул оперативникам, вышел в соседний кабинет и связался с постом наблюдения, сопроводившим Виктора Долгушина, Лилю. И девочку в кинотеатр пять звезд. Белая тойота по-прежнему на стоянке, доложили с поста. А фигуранты? Они в здании кинотеатра. Там от наших поспелов и в а щ е н к о в вестибюле. Сейчас сеанс идет, фильм Троя. Наши подопечные в зале. Вы в этом уверены? Колосов на секунду замолчал. Вот что. Придумываете, что хотите. о т сигнал о ложном минировании. Связывайтесь немедленно с охраной кинотеатра. Прерывайте сеанс, включайте свет. Установите. В зале Долгушин вместе с ребенком и девушкой. Или его там нет. Он вернулся к с а н ы ч у Куда вы с ним должны были направиться с Гоголевского после того, как ты передал бы ему жетон с гравировкой? Я лично никуда не собирался. Саныч смотрел в сторону. Мы еще накануне договорились. Я Ждановичу должен был помочь. Там концерт в клубе ш н и к и этом намечался на вечер. Ну я и Виктор меня попросил, он мне велел, чтобы я был с Ждановичем. Питье м у много не давал. Зазвонил мобильный. Тревожно, резко. Никита Михайлович, мы подключили охрану, проверили зал. Только что. п о н а м а р ё в ы й ребенок на своих местах, согласно купленным билетам. А Долгушин? Его в зале нет. Видимо, он вышел через запасной выход во время сеанса. Он покинул здание, а машину свою оставил. Слушая, к о л о с о в смотрел на Панурова Саныча, на изъятый жетон с гравировкой, на снимки. Еще два часа назад все представлялось таким ясным. Быстро отвечай, что Долгушин говорил тебе, когда передавал медальон? Спросил он, дав отбой. Гляди сюда. Вот это число тут выгравировано после буквы К, семьдесят два. Лично тебе дата, седьмое число второго месяца, ничего не говорит. Тебе известно, кто родился седьмого февраля? с а н ы ч молчал. Я тебя спрашиваю, Пётр. с а н ы ч по-прежнему не отвечал ни слова. Мне еще раз повторить вопрос. Это шлюха родилась. Не с л ы ш у громче? Какая шлюха, О ком ты? Это сука вонючая, это уродина, моя д р о ж а й ш а я м а ч и х а Ну она родилась, она, она родилась. Ненавижу ее, я ее ненавижу. Слышишь ты, мент? Сана ч а т р я с л о как в лихорадке. Да, я хочу, чтобы она сдохла, сдохла эта проклятая сука. Да, я сказал про нее Витьке Долгушину, сказал наш адрес, сказал, в какой клинике она жопу свою зашивает. Я. Ну что ты опять так на меня пялишься? Да, я ему сказал. Мы г о в о р и л и с ним о ней. Долго говорили там на теплоходе. Я все ему сказал, а он мне ответил. Он ответил мне: нет такой жертвы, которую друг и наставник не мог бы принести ради друга и ученика. Ради меня, понимаешь ты это? Что ты мне тычишь, п о д н о с эти свои фотки гнусные этих мертвецов? Я ничего про них не знаю, понял ты? А суку мачеху свою я ненавидела и ненавижу. Я желаю ей смерти, хочу, чтобы сдохла она, чтобы кто-то избавил меня от этой проклятой т о ш н о т в о р н о й гадины. А про Долгушина я знаю только одно: вы все мизинцы его не стоите, мизинцы его одного. Он сказал мне, чтобы не случилось, я должен помнить, я всегда всю оставшуюся жизнь должен помнить. Он желает мне и всем, слышишь ты мент. Всем только добра, и я знаю, это правда. Он в жизни никому никогда не врал. Этот истерический вопль звучал в ушах Колосова, когда он мчался по городу на машине в окружении пышного милицейского эскорта а мигалок и сирен в подмосковное и з ю м и н о Было уже шесть часов вечера, самый час пик, зверские пробки до самого МКАДа. Колосов не знал, что в данный момент происходит в доме Сухих. Он помнил только одно: тот, по чьему следу они шли так долго, так упорно и, увы, так безуспешно, опередил их почти на самом финише, выиграв драгоценное время, которое сейчас было равным человеческой жизни. Таким Сергея м е щ е р с к о г о Катя не видела давно. Обычно застенчивый и деликатный, сейчас за рулем в пылу погони весь он был как маленькая буря и натиск. Они без труда догнали машину Алёны Леонидовны. Мещерский громко посигналил, привлекая её внимание, и тут же весьма рискованным маневром заставил её съехать на обочину и остановиться. Взизгнули тормоза. Разгневанная Алёна Леонидовна в ы с у н у л а с ь в окно. Вы что, молодые люди, пьяные? Кто же так ездит? Вы же чуть не задели меня! Катя выскочила из машины. Она видела перед собой эту женщину, чужую, незнакомую, встреченную прежде почти случайно и в одночасье вдруг превратившуюся в одну из самых главных фигур этого дела, в жертву. Катя была в этом уже уверена на сто процентов, того, кого они искали. И на этот раз от встречи с ним лицом к лицу их отделяли какие-то минуты. Гражданка к у н и ц ы н а Алёна Леонидовна. Я капитан милиции Петровская, вот мое удостоверение. Катя показала Данильзе удивленной женщине корочку. Алена Леонидовна, прошу вас, выслушайте нас. Вы в большой опасности. За вами от самого института Либовский следует опасный преступник, которого мы подозреваем в совершении нескольких серийных убийств. Пять минут назад вас обогнала машина. Форд с разбитой фарой. Вы его заметили? Вклинился Кравченко. Этот человек там за рулем. Он преследует вас от самой Москвы. Мы ехали за вами, сказала Катя. Мы подозреваем, что на этот раз своей жертвой он выбрал именно вас, Алёна Леонидовна. Он намеревается встретить вас на безлюдном участке дороги в лесу между Зюмино и бывшим пионерлагерем. Я не понимаю, девушка, что, что вы такое городите? Вы из милиции? И вы тоже? Алёна Леонидовна растерялась. Я никогда не имела дела с милицией. Я лучше сейчас позвоню своему мужу. Пожалуйста, верьте нам. Катя готова была лечь под колеса, но не пропустить ее дальше. Вы в большой опасности. Этот человек, этот подозреваемый, на его счету уже много жертв. Он наверняка вооружен, у него пистолет. Мы предполагаем, что сейчас он остановился где-то на дороге впереди и поджидает вас. Он хочет вас убить. Это вы понимаете? Убить меня за что? х о л е н о е лицо Алёны Леонидовны выражало недоверие, тревогу. Девушка, все, что вы говорите, согласитесь, довольно странно, и я от того, п о в е р и т е вы нам сейчас или нет, зависит ваша жизнь. Я могу, конечно, ошибаться, но... У нас есть веские основания подозревать, что человек, который преследует вас на Форде, это ваш пасынок Петр Сухой выпалилакатя. а л ё н а Леонидовна глянула на нее, приглушенно ахнула и бессильно откинулась на спинку сиденья. Господи, Боже, вы в этом уверены? Губы ее дрожали. Да, это уже кажется серьезно, а я как чувствовала... Знаете, девушка, я как чувствовала это, что я с ним пережила. Вы представить себе не можете. Это ведь не человек, это дьявол, настоящий дьявол. Он лют и меня ненавидит. И вбил себе в голову, что я стала причиной смерти его мамаши, а потом чуть ли не обманом женила на себе Александра Кузьмича. Но это все ложь. Все это злобный, воспаленный бред этого мальчишки. Я чувствовала. Он что-то замыслил против меня, что-то ужасное. Значит, он хочет меня убить. Он гнался за мной и ждет там впереди. Боже, что же мне делать? Вы нам верите? – спросил Кравченко. Тогда возьмите себя в руки, успокойтесь и пересядьте в нашу машину. Зачем? Там вы будете в большей безопасности, чем в своем таком заметном внедорожнике. А я з а й м у ваше место за рулем. Да не бойтесь вы, я не угонщик. Просто мы должны все выяснить до конца и по возможности задержать вашего преследователя. Но я не могу. д а с а д и с ь ты быстро, без разговоров, дура безмозглая! Рявкнул Кравченко и буквально втолкнул а л е н у Леонидовну на сиденье к м е щ е р с к о м у Такого поворота Катя не ожидала. Кравченко в мгновение ока очутился за рулем чужого внедорожника. Поедешь с ней и Серегой с командова Лон. Нет, я с тобой. Я тебя одного не отпущу. Я сказал, делай, что говорю. Ну, бабы. Поедете сзади на приличном расстоянии. Вы мне там будете только мешать. Он не должен ничего заподозрить. Иначе он скроется, а мы снова сядем в лужу. Но у него пистолет, а ты б е з о р у ж и я Он в боково стрелял прямо по машине. Он тебя убьет. Это мы еще поглядим, кто кого убьет. Кравченко газанул. Все, баста, я сказал. Шевроле внедорожник рванулся вперед. За ним крикнула Катя. Сереженька миленький, за ним. Алена Леонидовна, если услышите выстрелы, сразу же пригнитесь. Они увидели, как вырвавшийся вперед Кравченко далеко впереди свернул направо и съехал с шоссе на бетонку. Свернув. Он почти моментально сбросил газ. Дорога была узкой, самой что ни на есть подмосковно-дачный. По обеим сторонам шел хвойный лес. Навстречу проехал грузовик с песком, еле разминулись. Потом дорога снова свернула, и дальше пошел прямой, хорошо просматриваемый участок. Нигде впереди не было и следа припаркованного на обочине Форда, того самого. На котором самому Кравченко столько пришлось поездить. Кравченко ехал не торопливо, иногда слегка вилял. Он старался косить под женщину за рулем, а именно такой неровный ему всегда представлялась женская манера езды. Пусть тот, кто возможно наблюдает сейчас за Шевроле из чащи леса, думает, что за рулем по-прежнему его беспечная, ничего не подозревающая жертва. А выстрела я могу и не услышать, думал Кравченко почти машинально, следя за дорогой. к а т ь к о в он говорила, у него вроде глушитель. Что произошло дальше? Было как вспышка. Он действительно не услышал выстрела. Просто внезапно, словно от невидимого удара, снаружи лопнуло и осыпалось осколками в салон боковое стекло. Что-то больно ожгло щеку. Кравченко резко к р у т а н у л руль. Машина на скорости съехала в кювет, заглохла, мигая автоматической аварийной сигнализацией. Он сполз вниз на сиденье. Быстро двигаться он не мог, болела грудь, но сейчас надо было думать не о сломанных ребрах, а о собственной голове. Превозмогая боль, он выбрался из салона и замер в ожидании, прижавшись к машине. Вот сейчас, сейчас это произойдет. Они увидят друг друга. Стрелявший обязательно подбежит, чтобы убедиться, чтобы совершить с телом жертвы свой традиционный ритуал. Шаги, шаги по дороге, быстрые, грузные. Кто-то приближается, кто-то уже почти рядом, поравнялся с Шевроле. Кравченко выскочил из своего ненадежного укрытия и бросился вперед, движимый одним желанием выбить у нападавшего пистолет. Он увидел того, кто был возле машины, кто стрелял секунду назад и едва его не прикончил. Он увидел и у него внезапно перехватило дыхание. Он остановился, как вкопанный. Перед ним с пистолетом в руке был Виктор Долгушин. Взгляды их встретились. Это был как дурной сон. Это было хуже дурного сна, хуже смерти. В этот момент на повороте показалась машина с Мещерским за рулем. Тишину леса вспорол громкий автомобильный гудок. Долгушин попятился. Что-то творилось у него с лицом, что-то было не то, не узнаваемое. Черты лица кривились, дергались, словно от приступа истерического смеха. Только было непонятно, смех ли это или гримаса боли. Внезапно он вскинул пистолет и выстрелил в сторону п р и б л и ж а в ш е й с я на полной скорости машины, н е ц е л я с ь поверху, явно стараясь не попасть, только испугать. А потом также н е ц е л я с ь выстрелил в Кравченко. Пуля ударилась об асфальт в каком-то полуметре от него. Выстрелил еще раз, не давая сделать и шага, повернулся и побежал в лес. Через минуту его ф о р т с р ё в о м работавшего на пределе двигателя, вылетел на дорогу уже позади п р и б л и ж а ш и е й с я машины и взял курс обратно на Москву. А тут подоспели м и щ е р с к и й Катя, Алёна Леонидовна. Господи, гласила она истошно, куда только делась сразу её напускная с д е р ж а н н о с т ь Господи, Боже мой, кто этот человек? Почему он стрелял? Это он хотел меня убить, но я его не знаю. Это ведь не мой пасынок. Я никогда его раньше не видела. За что же ему было меня убивать? За что? Или это киллер, наемник? Мой пасынок нанял его, да? Он нанял его за деньги, сволочь, подонок. Боже мой, моя машина. Подарок Александра Кузьмича. Что с ней? Все стекла разбиты. Вадик, ты ранен? У тебя кровь на щеке, Катя метнулась Кравченко. Со мной все в порядке, а вот он ушел. Звони скорее своим. Она уже звонила в дежурную часть, в местный отдел милиции, в главк. Она была ошарашена, так же как и м е щ е р с к и й как и Кравченко. Почти до самого последнего момента она была уверена, там в Форде Петр Сухой по прозвищу Саныч, и вдруг она увидела совсем не его. Наши сейчас будут здесь. Опергруппа уже едет. Она обращалась сейчас только к Кравченко. Возможно, он в эти краткие мгновения объяснит ей, все объяснит, но Кравченко ничего не собирался объяснять, а скорее всего просто не мог. Он рванулся было за руль, с н о в а м ч а т ь с я в погоню, гнаться за лесным призраком, но его остановил телефонный звонок. Катина мобильный пробился Никита Колосов. Я все знаю, он был краток. Знаю, что произошло, нам уже сообщили. Мы тоже вышли на него, но, как видишь, опоздали. Женщина цела? Цела, ответила Катя. Оставайтесь там с ней до приезда опергруппы. За остальное не волнуйся. Мы его возьмем. Больше он от нас не уйдет. О том, что случилось в этот сентябрьский вечер дальше, Катя узнала позже, из рассказов сослуживцев, из рапортов. из сводки. Впоследствии она ни разу не пожалела о том, что не стала непосредственным очевидцем случившегося. Есть вещи, которые лучше не видеть. Форд Виктора Долгушина засекли уже на магистральном шоссе. н а б е ш е н н й с к о р о с т и он мчался в направлении окружной, искусно лавируя в потоке машин, нещадно обгоняя, подрезая, вылетая навстречку. Его пытались остановить несколько раз еще на мкаде. А затем, когда стало ясно, что он едет на север на Ленинградском шоссе, за ним следовало сразу несколько милицейских машин, объявлявших в громкоговорителе приказ немедленно остановиться. Но он плевал на приказы. о д о с т а в а т ь его автоматной очередью по колесам на оживленной трассе было в принципе невозможно. Нет, они не гнали его как зверя. Направление диктовал им он сам. И вскоре стало понятно, что целью его является речной вокзал, теплоход. Это было абсурдом с точки зрения логики, но Колосов уже никакой логики от него и не ждал. Порт был ловушкой, которую легко можно было захлопнуть, и это его устраивало. Весь порт был уже отцеплен милицией. На нулевом причале возле крейсера Белугина выстроились машины ДПС. Колосов был в одной из этих машин. Вызвали снайперов, разместив их так, чтобы вся площадь перед теплоходом хорошо простреливалась. Когда ф о р т в выступлении гонки, свернув с Ленинградского шоссе, промчался по аллее Грузовому порту, аллею тут же перекрыли сотрудники ГБДД, и подогнав два грузовика. Колосов, облаченный в бронежилет, вышел из машины. Он увидел ф о р т на аллее. Машина едва не врезавшись в стену машин ДПС, круто развернулась и остановилась примерно в ста метрах. Водитель Форда немедленно покиньте салон, бросайте оружие, повернитесь спиной, положите руки на капот. Громыхнуло из громкоговорителя. Из Форда никто не вышел. Долгушин, все кончено, выходите! крикнул Колосов. Долгушин, вы меня слышите? выходите! На этот раз выстрел услышали все. Пуля ударилась об асфальт перед начальником отдела убийств. Долгушин мог легко попасть в свою мишень, так же как и в другие мишени там на лесной дороге. Но он стрелял вниз, по ногам, не позволяя приблизиться к себе. Долгушин, подумайте о себе, о своем ребенке, крикнул Колосов. Все кончено. Мы все знаем о вас. Мы нашли трупы всех ваших жертв. У вас нет другого выхода, как выйти и сдаться правосудию. Он предложил ему только это и ждал. Но из Форда по-прежнему никто не показывался, а спустя мгновение прогремел новый выстрел. Махнув рукой на все предосторожности, Колосов бросился к машине. Он увидел Виктора Долгушина сквозь мутное стекло. Четкий профиль, застывший теперь маской. Он рванул дверь. Тело безжизненно осело вниз. Правый висок раздроблен выстрелом. На лобовом стекле, на руле, на с и д е н ь я х брызги крови. Подоспевшие милиционеры начали вытаскивать долгушина из салона, и в это мгновение со стороны теплохода, возвышавшегося над причалом, д о н е с с я странный звук. Колосов обернулся. Теплоход нависал над ним. Команду с него заблаговременно эвакуировали, пассажиров и капитана уже доставили в милицию для допросов. И все же одна живая, позабытая всеми душа на пустом теплоходе осталась. Тяжело хлопая крыльями, на крышу капитанской рубки взлетел павлин. Его напугал грохот громко говорителей егой сирен, выстрелы, теряя из хвоста перья. Он с усилием перелетел с крыши рубки на крышу соседнего портового п к г а у з а Все взоры собравшихся на причале были прикованы к птице. Колосов наклонился, быстро обыскал карманы куртки Долгушина, извлек нож с выкидным лезвием, а затем достал из салона пистолет, выпавший после выстрела из руки Долгушина. Это был пистолет ТТ. Глушитель валялся тут же на полу. Возле педали тормоза. Колосов проверил магазин. Он был пуст. В нем больше не осталось патронов.